Бабушка в хлопотах Познакомившись со всеми друзьями и животными котика Микиша, бабушка пригласила их в горницу. Но тут же бедная старушка покраснела от смущения, посмотрев на слона Брундибара и заметив, что ростом он почти что с их дом. Умный попугай клобасил, сразу это подметил. И сказал бабушке, чтобы она не слишком-то за них беспокоилась «Мы сейчас же отправляемся обратно, сударыня», — сказал он «Как только переговорим с паном Микишем Нам предстоит дальний путь, и мы не можем здесь задерживаться Разве что подождем, пока пан Микиш соберется в дорогу Ну уж нет, просто так я вас никуда не отпущу», — запротестовала бабушка «Раз вы друзья Микиша, значит, вы и мои друзья, и вы от меня без угощения не уйдете». С этими словами она незаметно подала Микишу знак, чтобы он шел в горницу, и там спросил у котика, не сварить ли его друзьям хотя бы кофейку. Микиш снисходительно улыбнулся, впрочем, совсем не обидно, и, как всегда, мудро заметил. «Можно и кофейку, бабушка?» Но сначала их надо покормить тем, к чему они привыкли. Вот тут-то, бабушка, и начинаются трудности. У них очень разные вкусы. И это не от привередливости, а просто от того, что с рождения они приучены к определенной пище. «Ну и хорошо. Я с удовольствием буду стряпать для каждого в отдельности». — Ты только посоветуй, чего и сколько я должна приготовить, чтобы потом, не дай бог, они не ославили меня перед людьми. — Ничего не бойтесь, бабушка. Если уж вы просите у меня совета, я вам с радостью его дам, — успокаивал Микиш старушку. — Поступим таким образом. Обезьяне качаби, вы в самом деле сварите кофе. И в придачу к нему мы дадим ей оставшуюся от вчерашнего дня сладкую булочку. Попугаю надо купить арахиса, семечек. И к этому добавим еще пару яблочек, повкуснее. Медведь, бабушка, будет весьма признателен, если вы дадите ему несколько буханок хлеба с медом. А дядюшка-слон наверняка останется доволен, съев каких-нибудь пятьдесят килограммов отварного риса. Микиш говорил так, будто речь шла о самых обыкновенных клетках из картофеля и муки с маком. Однако у бабушки от всего, что она услышала, даже ноги подкосились. Она всплеснула руками и минуту-другую с ужасом смотрела на Микиша. Старческий подбородок ее дрожал. — Золотце мое! — пролепетала она. — Как же я все это приготовлю! — Господи! Ведь только для одного риса не менее шести котлов понадобится. Откуда я возьму тебе такую плиту? Да и риса в доме всего полкило осталось. Просто голова идет кругом, дорогой Микиш. Родная моя бабушка, все устроится. Не надо ничего бояться. Не полк же солдат заявился к вам на постой. Вот увидите. Все пойдет как по маслу. Я тотчас же отправлю Франту до с тачкой к Сейку за рисом. Пепик сбегает кому-нибудь за орехами, семечками, яблоками. А сам я тем временем затоплю печь. Вы же, бабушка, будьте так добры, сходите к плавцам и купите у них немного меду. Они вам с радостью его продадут. И заодно спросите у тетушки Плавцевой, не сможет ли она сварить для нас на своей плите два котла риса. Думаю, ради вас она сделает это с удовольствием. А если с той же просьбой вы обратитесь к ее соседке, тетушке Шальдовой, то она на своей плите сварит для вас еще два котла риса. Пускай они обе тут же ставят котлы на плиты, чтобы вода закипела к тому времени, когда Франта привезет рис. А я сейчас же займусь печкой. Ах да, бабушка, поставьте, пожалуйста, на плиту два больших котла с водой. Я этого не сумею. И еще один маленький на кофе для обезьяны. В общем, оглянуться не успеете, как все будет в полном порядке. — Сразу видно, Микиш, что ты был укоротителем в цирке, — усмехнулась повеселевшая бабушка. — Как это здорово ты все придумал! — Ну да ладно, бегу к плавцам за медом, а ты тут хозяйствуй по своему разумению. И, поставив котлы с водой на плиту, она побежала к плавцам. Жили плавцы за двором шведцев в обветшалом домишке, окна горницы которого выходили в поле. Поэтому плавцы не могли видеть, что совершалось тем временем у шведцев и были очень удивлены появлению старой соседки, которая прибежала к ним, вся запыхавшись. «Прошу вас, дорогие соседушки, продайте мне немного меда и разрешите еще сварить на вашей плите в двух котелках щепотку-другую риса. И не смотрите на меня, так странные люди добрые, я сегодня сама не своя». — Ни с того ни с сего к нам в гости пришли хорошие знакомые, а у меня дома хоть и шаром покати, — в торопях объясняла бабушка. — Уж не наведались ли к вам знакомцы из пяти гостов? — спросил у бабушки сосед-плавец. — Люди добрые, прямо напасть какая-то, — продолжала объяснять бабушка, ломая при этом руки и закатывая глаза. — У одного, знаете ли, вот такой носище. Тут бабушка развела руки как можно шире, другой прыгает по крыше, третий сидит на дереве, а четвертый чешет ногтями под мышками. Дядюшка и тетушка-плавцы в изумлении уставились на соседку. Господи Иисусе, что ли печет это шведцево? Уж не лишилась ли она рассудка на старости лет? и вы собираетесь угощать своих знакомых одним рисом?» — спросила у бабушки тетушка Плавцева. — Я сварю кофе и рису, — отвечала ей бабушка. — Кофе для обезьяны, а рис — для носатого. Тот, что с крючковатым клювом, отведает и семечек. Косматый же любит хлеб с медом. Чем их кормить посоветовал мне наш Микиш, вот я и пришла к вам, соседка». Продайте мне, пожалуйста, немного меда и вскипятите на своей плите два котелка воды для риса. Об этом же я попрошу и молодую Шальдову, потому как носатый наедается лишь пятью десятью килограммами. Вместо ответа дядюшка с тетушкой плавцы кивнули ей головами и не стали больше ни о чем расспрашивать. Они помогли бабушке поставить на плиту два больших котла с водой, затопили печь, и когда она ушла, лишь сочувственно переглянулись между собой. А дядюшка Плавец еще постучал себя по лбу, как бы говоря, что старая Швецова наверняка повредилась в уме. «Ничего удивительного», — заметил он вслух. «Она ведь с людьми почти не общается. Все с Микишем да Пашиком». Решила, по-видимому, что и ее знакомые из пяти ГОСТов тоже животные, однако мать не показывая виду и делай, как она хочет.